Глава 26. Пашка. О том, что чёртов выстрел во мне поломал что-то серьезнее внутренних органов, я смогла задуматься только после того, как очнулась возле тёплой трубы на чужом чердаке. Вечерело. А я всё ещё тупо разглядывала собственные пальцы и пыталась сообразить, как давно рассталась с перышками. Получалось ещё утром. И я весь день провалялась здесь человеческой тушкой, это как? Привыкла ведь уже, что у моих превращений есть четкое расписание. Каждый вечер на закате перья осыпаются, и я обретаю собственное родное тело примерно на полчаса. Но с каждым разом, кстати, время человеческой ипостаси увеличивалось. И вот, Нати вам, превратилась в не очереди, то есть утром. Проспала весь день, И до сих пор сижу голым задом на куче пыльного хлама. «Это чего? Ворона кончилась, что ли?» «Не-не-не, не согласна и я. Верните перышки и крылья. Как я без них буду выбираться с чужого чердака, перемазанная и голая, а потом искать дом Вивисектора? И это еще цветочки!» Как я потом ему буду доказывать, что это меня он так трепетно и нежно прижимал к груди и вообще готов был всю жизнь на руках носить? То, что у него организм на меня стоит, это не повод для знакомства. Это вам не спасение жизни. Да и вообще, а мне летать охота! Сопя и ругаясь, на чем свет стоит, Я выбралась из-за трубы на более освещенное место и осмотрела себя, насколько смогла. Да, чуперадла обыкновенная, голая, грязная, всклокоченная, одна штука. Даже организм не соблазнится, ничей. На ребрах несанкционированный шрам, словно мне как следует, перепахали грудную клетку граблями. Правая рука болит, и там тоже шрам. Все зажившее, но еще пощипывает. Интересно. Я хорошо помню, что когда я была вороной, раны вроде как уже не засасывали меня в воронку небытия, но все еще оставались открытыми и здорово мешали двигаться и летать. Мне поэтому особенно не понравились всякие королевы, которые в крыло пальцем тычут, а тут уже все зажило, просто следы остались. При обороте срабатывает, как у оборотни в сказках. А почему тогда не до конца? Некрасиво, неудобно, тянет, побаливает и вообще бяка. Может, рассосется, если еще раз превращусь? А как это сделать? Да, проблемка. Так, соберись, Пашенька. Как у нас там перышки появлялись? По спине мурашки начинали бегать, да? «Да, значит, сосредотачиваемся и вызываем мурашек. А ну-ка, быстро мне!» «Побежали, побежали! Раз-два, раз-два!» Чтобы лучше сосредоточиться и вспомнить все ощущения оборота, я выбралась на середину чертака, встала в луче вечернего света во весь рост, даже руки раскинула на манер крыльев, зажмурилась и стала изо всех сил воображать мурашек. «Ну вот!» И еще капельку. Эх, эх, пх, пх, уф. Но я же упорная. У меня получится, даже если придется стоять тут бразильской статуей до следующего вечера. Еще раз. Зашмурились, сосредоточились. И вот, когда я уже готова была в очередной раз сдаться, временно-временно чердачный люк прямо у моих ног вдруг заскрипел. Приподнялся, и в щели показались большие квадратные глаза над мохнатыми моржовыми усами. От неожиданности я взвискнула, подпрыгнула и... взлетела, громко хлопая крыльями. «Дух благой, Евись, спаси и сохрани!» выдохнули усы из щели. «Куда без спроса лезешь, дурак?» внятно обругала его я, страшно изумилась своей человеческой речи из вороньего горла и быстро-быстро улепетнула в чердачное окошко. Нафиг-нафиг! Кто их знает, здешних духов? Вдруг и правда явится усам на подмогу. Магия-то существует. Опять же, я вон ворона. Но я забыла об этом маленьком неприятном инциденте почти сразу. «Крылышки!» У меня опять есть крылышки. Я могу лететь направо, лететь налево, ввинчиваться в припорошенный снегом зенит и срываться в пике, выходя на бреющий у самой крыши. Йохоу! И ничего не болит. И дырок никаких в груди. И хрена им всем огородного, врагам и гадам, я живее всех живых. Немного отдышавшись после ликующих кувырков и мертвых петель в воздухе, Я отложила на будущее желание разом освоить весь высший пилотаж, и деловито полетела домой. Да, особняк лорда Крачестера теперь прочно ассоциировался у меня именно с моим домом. Надо же Висектора проведать, сказать ему, что он самый лучший мужчина в мире. И я согласна, чтобы он меня всю жизнь на руках носил. Хочет, как ворону, хочет, как Пашеньку, Или Пашеньку погодить ему предлагать? Всё же гнездо и яйца, и это я еще не готова. Морально. И вообще замуж не хочу. Ладно, он пока и не предлагал, но это ж просто еще не знает своего счастья. Вивисектора дома не было. Когда я протиснулась в знакомую форточку и нырнула в глубоко освоенную вентиляцию, чтобы попасть в спальню, минуя запертые двери, Я уже чувствовала, что краем не пахнет. Задержался на работе. С коровой, в смысле королевой, общается. Фи. Ну и ладно, с другой стороны. Я пока собой займусь, а то проснётся в следующий раз мой лорд, а у него под боком вместо соблазнительной девушки чучело огородное. Опять же, его возможная импотенция — это моя проблема. как пользовательницы. Попрыгав немного по кровати, я сосредоточилась и опять разогнала табуну Рашек по спине. И оппа! Ха-ха! Кто молодец? Пашенька молодец. Пашенька пойдет в ванную и будет купаться. Впервые нормально в этом мире. Хоть голову помою. И одолжу у края чего-нибудь из нижнего белья. Он мужик нежатный. поделиться. Жаль только, что работает так много. Я уже и накупалась, и надушилась, и печеньки со стола съела, и вина выпила из графина, а его все нет и нет. Устала ждать и прилегла. Придет, разбудит. Спать в вивисекторской постели мне и раньше нравилось. А сегодня, после банных процедур, я и вовсе почувствовала себя королевой. Мягко, Тепло, приятно, спится сладко. Только кто-то тихонечко бухтит над духом и дует в него горячим воздухом. Сквозь сон я недовольно заворчала, но тут же расслабилась, когда чьи-то умелые и уверенные руки стянули с головы влажное полотенце и начали осторожно расчесывать чисто промытые волосы. Если бы я меньше устала, я бы оправдовалась возвращению лорда гораздо явственнее. Но сонливость оказалась сильнее, и я только замурлыкала вслух, как сытая кошка. А мужчина, под тяжестью которого прогнулся мягкий матрас, сидел рядом, перебирал мои волосы, гладил по плечам и тихонечко бухтел что-то про наглых девчонок и свои лучшие подштанники из паутинного шелка. «Не жадничай, у тебя еще есть». Сквозь сон пробормотала я, поворачиваясь и ловя такую приятную теплую мужскую руку. Обняла ее, засунула себе под щеку и счастливо вздохнула. "Ну ты и нахалка", сказал вивисектор с каким-то даже восхищением, а потом взял и лег рядом. Подгреб меня другой рукой к себе поближе, обнял, как плюшевого мишку, уткнулся носом в волосы и засопел. Я слишком устал, чтобы во всем этом разбираться. И почему мне кажется, что раз ты здесь, значит, и остальное все будет в порядке? Странное чувство, если подумать, если подумать, но не буду. Завтра, все завтра. Я была с ним согласна на все сто. Вот проснемся, улыбнемся, поедим. А то от моего вивисектора за эти несколько дней одни брови остались. Так исход дал от нервов и нерегулярного образа жизни бедолага. Пусть отдыхает. А утром мы с чем-нибудь обязательно разберемся. Обязательно.